Антон Петрович тоже встал. — Что делать? Поблагодарить? — Ну вот, спасибо. — Господа, спасибо, господа. Значит, все устроено. Значит, так. Тебе поклонились. — Мы еще должны найти доктора и пистолеты, — сказал гнушки. Впередний Антон Петрович взял Митюшина за локоть и пропромотал. — Ужасно, знаешь, глупо. Но дело в том, что я, так сказать... Не умею стрелять, то есть умею, но очень плохо. Ведь Юшин хмыкнул. Да, не повезло. Сегодня воскресенье, а то можно было бы тебе взять урок, не повезло. Полковник Магировский даёт частные уроки стрельбы в Ставил гнушки. А, «Да, сказал Митюшин, ты у меня умный. Ну всё-таки как же нам быть, Антон Петрович? Знаешь, что, новичкам везёт. Положись на Господа Бога и ахни. Они ушли. Вчеел. Никто не спустил штур. В буфете есть, кажется, сыр и грахамский хлеб. Пусто в комнатах и неподвижно, как будто было время, что вся мебель дышала, двигалась. А теперь замерла. Картонный зубной врач с хищным лицом склонялся над безумившим пациентом. Это было так недавно, в синий разноцветный фейерверочный вечер, было на парке. Берг долго целился, хлопло духовое ружьё, и пулька, попав в цель, освобождала пружину, и картонный дантист выдёргивал огромный зуб от четырёх корнях.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 Антон Петрович твёрдо был убеждён, что барьер это ограда из досок, что ли, стойе, за которой палит дуэлянт. А теперь барьера не будет. Никакой защиты. 20 шагов. Антон Петрович считай шаги, прошёл от двери до окна 11. Он вставил монокль, прикинул на глаз расстояние две такие совсем небольшие комнаты. Ах, если бы Удалос сразу пальнуть, сразу повалить Берга. Но он же не умеет целиться. Промах не избежен. Вот, скажем, разрезательный нож. Или нет, возьмём лучше это пресс-папье. Нужно его держать вот так и целиться. А может быть, так, вот само в лица. Это как бы лучше видно. И в этом гневенье Держа перед собой пресс-папье, изображавшее попугая, и поводя им туда-сюда в этом мгновении, Антон Петрович понял, что будет убит. Около 10 он решил лечь, но в спальне было табу. С большим трудом он отыскал в комоде чистое постельное бельё, переделал подушку, обтянул простынёй кожаную кушетку в гостиной, раздеваясь он подумал: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 Если я буду думать, что со мной ничего не случится, то со мной случится самое худшее. Всю жизнь со мной все случается наоборот. Хорошо бы что-нибудь на ночь почитать в последний раз. Вот опять застонал он мысленно. Почему последний раз я в ужасном состоянии? Нужно взять себя в руки. Ах, если б были какие-нибудь приметы, карты. На столике рядом с кушеткой лежала колода карт. Антон Петрович взял верхнюю тройка бубен. Что значит тройка бубен? Неизвестно. Дальше он тащил по порядку: дама бубен, восьмёрка треф, туз пик. А, вот это нехорошо. Туз пик это, кажется, смерть. Но, впрочем, в глупости, суверной и глупости полночь, 5 минут первую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 И тогда Антон Петрович сделал самое скверное, что мог сделать человек в его положении. Он решил выяснить себе, что такое смерть. Спустя минуту такого раздумья всё потеряло смысл. Ему стало трудно дышать. Он встал, прошёлся по комнате, поглядел в окно на чистое, страшное ночное небо. Надо завещание написать, подумал Антон Петрович.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 И сама собой являлась мысль я бессознательно уже простился с жизнью мне теперь всё безразлично раз я буду убит и ночь уже шла на убыль около 4 он прошаркал в столовую и выпил стакан сельтерской воды проходя мимо зеркала он поглядел на свою полосатую пижаму на жидкие растрёпанные волосы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 Так карт полагается, чтоб не белела рубашка что ли, или просто потому что по утрам сыро, так было в одном фильме. Затем нужно будет сохранять полное хладнокровие, говорить со всеми вежливо и спокойно: "Спасибо, я уже стрелял. Теперь ваш очередь. Если вы не вынете папиросу изо рта, то я стрелять тебя стану. Я готов продолжать. Спасибо, я уже стрелял. Спасибо, я уже смеялся. Анекдот какой-то.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 Потом, вероятно, будут мерить шаги и заряжать пистолеты, как в Евгении и Онегине. Что он будет делать тем временем? Да, конечно, он где-нибудь в стороне поставит ногу на пень и будет так непринужденно ждать. Но что, если Берг тоже станет так же ногой на пень? Берг на это способен передразнить его и выйдет опять безобразием. Ещё можно прислониться к стволу или просто на траву сесть. Ну там видно будет что-нибудь достойное и небрежное впереди дальше. Они обустанут на отмеченные места. Тут тон и поднимет воротник, пистолет возьмёт. Так, секунданты начнут считать. И тогда вдруг произойдёт самое страшное, самое дикое, то, что представить себе нельзя, хоть думай об этом ночи напролёт, хоть живи до 100 лет.